Глава 10. Читайте для понимания. «Я бы советовал вам читать с ручкой в руке и вносить в небольшую книжку короткие заметки о том, что, по вашему мнению, является интересным или может быть полезным, потому что это будет лучшим способом запереть вещи в вашей памяти». Бенджамин Франклин. Читайте с ручкой в руке. Чтобы написать хорошую письменную работу, вам нужно всего лишь переписать хорошо сделанный черновик. Чтобы получить хороший черновик, вам нужно всего лишь превратить серию заметок в непрерывный текст. А поскольку серия заметок — это те же заметки, что у вас есть в ящике после реорганизации, все, что вам действительно нужно, — это держать ручку в руке, когда вы читаете. Если вы понимаете то, что читаете, и можете переносить это в другой контекст собственных мыслей, материализованных в ящике для заметок, вы начнете автоматически преобразовывать выводы и мысли других во что-то новое и собственное. И это работает в обоих направлениях. Серия заметок в ящике превращается в аргументы, которые формируются с помощью теорий, идей и ментальных моделей у вас в голове. Они также формируются тем, что вы читаете, и постоянно меняются, отвечая на вызов, которые им бросают удивительные связи, с которыми вам приходится сталкиваться в ящике для заметок. Чем богаче становится ящик, тем богаче становится ваше мышление. Ящик для заметок — это генератор идей, который идет в ногу с вашим интеллектуальным развитием, Вместе вы можете превратить ранее разрозненные или даже изолированные факты в критическую массу взаимосвязанных идей. Шаг от ящика для заметок до окончательного текста довольно прост. Содержание уже само по себе имеет глубокий смысл, хотя и составлено из множества разных частей, выстроенных в хорошо связанной последовательности. Заметки нужно только расположить в линейном порядке. Хотя сами они составлены таким образом, чтобы имели смысл сами по себе, в то же время их можно встроить в один или несколько контекстов, которые обогащают их значение. Вынимание заметки из ящика для разработки черновика больше похоже на диалог с ним, чем на механическое действие. Таким образом, результат никогда не является просто копией предыдущей работы, а всегда преподносит сюрпризы. Всегда будет что-то, чего вы никак не могли ожидать. Очевидно, то же самое относится и к каждому предыдущему этапу. Результат чтения с ручкой в руке также невозможно предугадать, и здесь идея состоит не в копировании, а в осмысленном диалоге с читаемыми текстами. Когда мы извлекаем идеи из определенного контекста, мы имеем дело с идеями, которые служат конкретной цели в конкретном контексте, поддерживают аргумент и являются частью теории, которая нам не принадлежит или написана на языке, который мы бы не стали использовать. Вот почему мы должны перевести их, объяснить своими словами, чтобы подготовить к встраиванию в новые контексты нашего собственного мышления, в различные контексты внутри ящика для заметок. Сделать так означает дать наиболее точное описание оригинальной работы, используя другие слова. Но в этом случае вы не вольны притягивать смысл за уши. Подобным образом и простое копирование цитат почти всегда меняет их значение, потому что вырывает их из контекста, даже если слова остаются теми же. Это распространенная ошибка новичков, которая может привести только к мешанине идей, но никогда к последовательной мысли. Хотя литературные заметки будут храниться в справочной системе вместе с библиографическими деталями, отдельно от постоянных заметок они будут написаны близко к контексту исходного текста, но с учетом мыслей в ящике для заметок. Луман описывает этот шаг следующим образом. «У меня всегда под рукой есть листок бумаги, на котором я записываю идеи определенных страниц. На обороте — библиографические данные. Закончив книгу я просматриваю свои заметки и думаю, какое они могут иметь отношение к уже лежащим в ящике. Это означает, что я всегда читаю с оглядкой на возможные взаимосвязи в ящике. Насколько длинными должны быть заметки к литературе, зависит от текста и от того, для чего он нам нужен. Кроме того, на это влияет наша способность быть кратким. Поскольку литературные заметки являются инструментом для понимания и усвоения текста, подробные версии имеют смысл в более сложных случаях, в то время как в более легких текстах может быть достаточно просто записать некоторые ключевые слова. Луман, определенно обладая обширным спектром знаний, довольствовался довольно короткими заметками и все же умел превращать их в ценные записи, не искажая смысла исходных текстов. В основном это вопрос наличия в нашей голове обширной сети ментальных моделей или теорий, которые позволяют нам быстро идентифицировать и описывать основные идеи. Каждый раз, когда мы исследуем новый, незнакомый предмет, наши записи, скорее всего, будут более обширными. Но это не повод нервничать, поскольку это целенаправленная практика понимания, которую мы не можем пропустить. Иногда необходимо медленно проработать сложный текст, а иногда достаточно свести целую книгу к одному предложению. Единственное, что имеет значение, это то, что такие заметки обеспечивают наилучшую возможную базу для следующего шага — написания основных заметок. И здесь полезно подумать о структуре, теоретической основе, методологическом подходе или перспективе текста, который мы читаем. Часто это означает, что нужно подумать о том, что остается за его границами столько же, сколько мы думаем о том, что в нем содержится. Такой способ ведения литературных заметок сильно отличается от того, как делают литературные заметки большинство студентов, которые либо недостаточно систематичны, либо чрезмерно систематичны. А чаще всего они систематичны, но в неправильном направлении. Используя такие методы чтения, как SQ-Free-R или SQ-4-R, они обрабатывают каждый текст одинаково, независимо от содержания. У них нет четкого определения формата и организации своих заметок, и нет плана, что с ними делать потом. Без четкой цели создание заметок больше похоже на обязаловку, чем на важный шаг в рамках крупного проекта. Иногда длинные конспекты пишутся с добрыми намерениями, но ведут в никуда. А иногда единственное, что сделано, это подчеркнутые предложения и несколько комментариев на полях книги, что можно считать практически отсутствием каких-либо заметок. И чаще всего чтение не сопровождается заметками вовсе, что с точки зрения написания письменной работы почти так же ценно, как отсутствие чтения вообще. Здесь все сводится к созданию критической массы полезных заметок в ящике, и оно дает нам четкое представление о том, как читать и делать литературные заметки. И хотя их цель столь же ясна, как и сама процедура, вы можете использовать любую технику, которая лучше всего помогает вам понять то, что вы читаете, и перейти к полезным заметкам, даже если вы используете 10 разных цветов для подчеркивания и технику чтения SQ-8R. Но все это лишь дополнительный шаг перед тем, как вы сделаете единственное дело, которое действительно имеет значение. А именно, напишите постоянную заметку, которая добавит ценности непосредственно ящику для заметок. Вам нужно сделать такую литературную заметку, которая фиксирует ваше понимание текста, чтобы у вас было что-то перед глазами, пока вы делаете запись для ящика. Но не превращайте это в проект сам по себе. Литературные заметки короткие и предназначены для облегчения написания основных заметок. Все остальное либо помогает добраться до этой цели, либо является помехой. Если вы решите ввести рукописные заметки, просто держите их все в одном месте, в обычном алфавитном порядке. Фамилия, год. Таким образом, Вы можете легко сочетать их с библиографическими деталями в своей справочной системе. Но так или иначе, имейте в виду главное — извлечь суть, понять и подготовиться к следующему шагу — переносу идей в контекст ваших собственных мыслей, отраженных в ящике для заметок. Вы можете вводить заметку прямо в Зотеро, где она будет храниться вместе с библиографическими данными, но можете и писать ее от руки. Различные независимые исследования показывают, что письмо от руки облегчает понимание. В небольшом, но увлекательном исследовании два психолога попытались выяснить, имеет ли значение то, что студенты на лекции делали записи вручную или печатали их на своих ноутбуках. Они не смогли найти никакой разницы в количестве фактов, которые студенты смогли запомнить. Но с точки зрения понимания содержания лекции, студенты, которые делали записи вручную, оказались намного лучше. Спустя неделю эту разницу в понимании все еще можно было четко измерить. В этом нет никакого секрета, объяснение довольно простое. Запись вручную медленнее, и ее нельзя исправить так же быстро, как электронную. Поскольку студенты не могут писать достаточно быстро, чтобы успевать за всем, что говорится на лекции, они вынуждены сосредоточиваться на сути сказанного, опуская детали. Но чтобы записать суть лекции, вы должны прежде всего ее понять. Итак, если вы пишете от руки, то вынуждены думать о том, что слышите или читаете, иначе не сможете понять основной принцип, идею и логику аргумента. Рукописный ввод делает невозможным чистое копирование, но вместо этого облегчает перевод сказанного или написанного на собственный язык. Студенты, которые печатали на своих ноутбуках, были намного быстрее, что позволяло им точнее копировать лекцию, но реальное понимание при этом страдало. Они были сосредоточены на полноте и детализации. Так и дословные заметки можно делать, почти не задумываясь, как будто слова пролетают путь от уха до руки, минуя мозг. Мыслите шире. Хотя избирательность является ключевым моментом умного ведения заметок, не менее важно проявлять этот выбор разумно. К сожалению, наш мозг по умолчанию не приспособлен к критическому выбору информации. Хотя полезнее искать опровергающие аргументы и факты, которые бросают вызов нашему образу мышления, нас естественным образом тянет ко всему, что заставляет чувствовать себя хорошо, то есть ко всему в знаниях, чего мы уверены. В тот самый момент, когда мы выбираем гипотезу, наш мозг автоматически переходит в особый режим — сканируя наше окружение в поисках подтверждающих данных, что не является хорошей практикой ни для обучения, ни для исследования. Хуже того, мы обычно даже не подозреваем об этом феномене предвзятости подтверждения или предвзятости моей стороны, который тайно вмешивается в нашу жизнь. Почему-то нам просто кажется, что нас окружают люди, которые думают в одном ключе. Не специально, конечно. Мы просто проводим время с людьми, которые нам нравятся. И почему они нам нравятся? Правильно, потому что они думают так же, как и мы. Мы совершенно случайно читаем публикации, которые, как правило, подтверждают то, что мы уже знаем. Не специально, конечно. Мы просто стараемся читать хорошие умные книги. И что заставляет нас думать, что эти книги хорошие и умные? Верно, то, что они выглядят логичными для нас. Мы смотрим вокруг и просто исключаем противоречащие факты, даже не замечая того, чего не видим. Очень похоже на то, как один и тот же город может сегодня быть полон счастливых людей, а завтра несчастных, в зависимости от нашего настроения. Предвзятость подтверждения — это тонкая, но очень важная сила. Как говорит психолог Раймонд Никерсон, если бы кто-то попытался выявить один проблемный аспект человеческого мышления, который заслуживает внимания прежде всего, Предвзятость подтверждения должна быть среди кандидатов. Даже лучшие ученые и мыслители не освобождены от этого. Их отличает простой факт, что они знают об этой проблеме и что-то с ней делают. Прекрасным образцом для подражания в этом смысле был бы Чарльз Дарвин. Он заставлял себя записывать и, следовательно, обдумывать аргументы, которые сильнее всего атаковали его теории. «Я в течение многих лет следовал золотому правилу. А именно, всякий раз, когда мне приходилось сталкиваться с опубликованным фактом, новым наблюдением или мыслью, которые противоречили моим общим результатам, я обязательно должен был сразу это приметить. Ибо на своем опыте я обнаружил, что такие факты и мысли гораздо более склонны ускользать из памяти, чем те, которым мы благоволим. Из-за этой привычки против моих взглядов было выдвинуто очень мало возражений, на которые я, по крайней мере, до этого не обратил внимания и не попытался ответить. Это хороший, в первую очередь мысленный, метод борьбы с предвзятостью подтверждения. Но мы ищем способы реализовать понимание наших психологических ограничений, используя внешнюю систему. Мы хотим принимать правильные решения без особых умственных усилий. Очень похоже на Одиссея, который лишил себя возможности следовать за манящим пением сирен, привязав себя к мачте своего корабля. В хорошей системе потребности рабочего процесса заставят нас поступать правильно, не изменяя нас самих. Предвзятость подтверждения здесь решается в два этапа. Во-первых, путем переворота всего процесса написания с ног на голову, а во-вторых, путем изменения стимулов снахождения подтверждающих фактов на неизбирательный сбор любой релевантной информации, независимо от того, какой аргумент будет поддерживаться. Линейный процесс, продвигаемый многими учебными пособиями, который недальновидно начинается с решения о гипотезе или теме, о которой будут писать, это верный способ позволить предвзятости подтверждения расти с бешеной скоростью. Во-первых, вы в буквальном смысле ставите свою гипотезу в качестве результата, вместо того, чтобы использовать ее в качестве отправной точки исследования, таким образом настраивая себя на одностороннее восприятие. Затем вы искусственно создаете конфликт интересов. С одной стороны, вы инстинктивно ищете поддержку своей гипотезы, а с другой должны генерировать идеи беспредвзятости Таким образом, любое отклонение от вашего изначального плана будет восприниматься как бунт против успеха собственного проекта. Есть хорошее практическое правило. Если от новых идей вы чувствуете угрозу вашему научному или письменному успеху, Вы делаете что-то не так. Развитие аргументов и идей снизу вверх, а не сверху вниз — первый и самый важный шаг, чтобы открыть наше сознание для новых идей. Мы должны быть в состоянии сосредоточиться на самых глубоких идеях, с которыми мы сталкиваемся на пути, и приветствовать самые неожиданные повороты событий, не затормаживая наш прогресс — или, что еще лучше, сделать так, чтобы они продвигали наш проект вперед. Мы откладываем решение о том, о чем конкретно писать, и сосредоточиваемся на наращивании критической массы внутри ящика. Вместо того, чтобы постоянно помнить о гипотезе, нам нужно убедиться, что мы разделили задачи и сосредоточены только на понимании прочитанного текста, удостовериться, что мы предоставляем правдивую информацию о содержании прочитанного, найти в нем актуальность и установить связи. Только после этого мы делаем шаг назад, чтобы посмотреть, что получилось, а затем принимаем решение, какие выводы из этого сделать. Ящик для заметок заставляет нас быть избирательными в чтении и ведении заметок, но единственным критерием является вопрос о том, добавляет ли новая информация что-нибудь к дискуссиям в ящике. Единственное, что имеет значение, появляются ли новые связи и открыта ли новая информация для этих связей. Все может способствовать развитию мыслей внутри ящика, как дополнение так и противоречие оспаривание, казалось бы, очевидной идеи, а также дифференциация аргумента. Мы ищем факты и информацию, которые могут что-то добавить и, следовательно, обогатить ящик для заметок. Одно из наиболее важных привычных изменений в начале работы с ящиком для заметок — это перенос внимания с индивидуального проекта с заранее выбранными темами и идеями на поиск взаимосвязей в пределах ящика. Согласовав наши интересы, мы можем сделать еще один шаг – подготовиться к поиску фактов, опровергающих наши гипотезы. Собирание только односторонних фактов не способствует умственному обогащению. Да, мы должны быть избирательными, но не с точки зрения позиции «за» и «против», а с точки зрения релевантности или нерелевантности. И как только мы сосредоточиваемся на содержании ящика для заметок, именно опровергающие данные становятся необходимыми, потому что они открывают больше возможных связей и дискуссий внутри ящика, в то время как исключительно подтверждающие данные нет. С опытом становится все легче выискивать опровергающие данные, и это может даже вызвать привыкание. Опыт того, как один фрагмент информации может изменить весь взгляд на определенную проблему, захватывает. И чем более разнообразным является содержимое ящика для заметок, тем дальше оно может продвинуть наше мышление, при условии, что мы не двигаемся в заранее заданном направлении. Дискуссию о противоречиях можно продлить новыми заметками или даже обсудить непосредственно в письменной работе. Намного легче создать интересный текст из оживленной дискуссии со множеством плюсов и минусов, чем из набора односторонних заметок и натянуто подходящих цитат. Фактически, почти невозможно написать что-либо интересное и стоящее публикации, и, следовательно, мотивирующее, если оно основано ни на чем другом, кроме заранее выдуманной идеи, которая появилась до того, как мы приступили к рассмотрению проблемы. Ящик для заметок? не брезгует почти никакой информации, которую в него загружают. Он просто предпочитает релевантные заметки. Только после чтения и сбора соответствующих данных, объединения мыслей и обсуждения взаимосвязей и сочетаний, приходит время сделать выводы и развить линейную структуру аргументации. Найдите суть. Способность отличать актуальную информацию от менее актуальной – Еще один навык, которому можно научиться только на практике. Это поиск сути и отделение ее от дополнительных деталей. Поскольку мы обязаны найти такое различие, когда читаем с ручкой в руке и пишем одну постоянную заметку за другой, это становится ничем иным, как вопросом целенаправленной практики, повторяемой несколько раз в день. Выявление сути текста или идеи и ее запись для академиков — то же самое, что ежедневная практика игры на фортепиано для пианистов. Чем чаще мы это делаем, тем лучше у нас получается. Паттерны, которые помогают нам ориентироваться в текстах и дискурсах, это не только теории, концепции или соответствующая терминология, но и типичные ошибки, которые мы автоматически ищем в аргументах, Общие категории, которые применяем, стили письма, которые указывают на определенную школу мысли, или ментальные модели, которые мы изучаем, или которые развиваются на основе различных идей и могут накапливаться как отличный и постоянно расширяющийся набор инструментов мышления. Без этих инструментов и ориентиров невозможно профессиональное чтение или понимание. Мы читали бы каждый текст одинаково, как роман но с приобретенной способностью выявлять паттерны можем войти в позитивный цикл. Читать становится легче, мы быстрее улавливаем суть, можем читать больше за меньшее время, и нам легче выявлять паттерны и улучшать их понимание. Попутно мы увеличиваем набор инструментов умственной деятельности, которые помогут не только в учебе, но и в мышлении и понимании в целом. Вот почему вице-председатель Бёркшер-Хэтуэй Чарли Мангер называет человека, обладающего широким набором этих инструментов и умеющего их применять, человеком с мирской мудростью. Но этот процесс может начаться только в том случае, если мы сами сознательно решим взять на себя задачу читать и быть избирательными, не полагаясь ни на что иное, кроме нашего собственного суждения о том, что важно, а что нет. Учебники или вторичная литература в целом не могут нам в этом помочь а студенты, которые полагаются исключительно на учебнике, не имеют шансов стать людьми с мирской мудростью. Это перекликается с тем, что философ Эммануил Кант описал в своем знаменитом тексте о просвещении. Несовершеннолетие, незрелость — это неспособность использовать собственное понимание без руководства другого. Это несовершеннолетие является добровольным, если его причина не в непонимании, а в нерешительности и недостатке смелости, чтобы использовать собственный ум без руководства другого. Не бойтесь знать. Сапере Ауде. Имейте смелость использовать собственное понимание. Вот девиз просвещения. Предлагаю понимать это буквально. Способность использовать собственное понимание это то, чему нужно научиться. Это не данность. Луман подчеркивает важность постоянных заметок в этом отношении. Проблема с чтением академических текстов, похоже, заключается в том, что нам нужна не кратковременная, а долговременная память, чтобы развивать ориентиры для умения отличать важные вещи от менее важных, новую информацию от повторной. Но все запомнить, конечно, невозможно. Это было бы сплошное зазубривание. Иными словами, Читать надо предельно избирательно и извлекать общие идеи и взаимосвязи. Нужно уметь следить за рекурсией. Но как этому научиться, если положиться на чье-то руководство невозможно? Вероятно, лучший метод — делать заметки. Не конспекты, а сжатые, переформулированные описания текста. Переписывание того, что уже было написано, почти автоматически приучает человека переключать внимание на рамки, закономерности и категории в наблюдениях или на условия или предположения, которые позволяют делать определенные описания, но не более. Если сделано определенное заявление, всегда имеет смысл задавать вопрос, что говорящий опустил. Если кто-то говорит о правах человека, что ему оппозиционирует? различие в нечеловеческих правах? Человеческие обязанности? Это культурное сравнение или сравнение с людьми из других эпох, у которых не было концепции прав человека, но они и без нее мирно жили? Часто текст не дает ответа или четкого ответа на этот вопрос, но тогда нужно прибегнуть к собственному воображению. «Чем лучше вы научитесь это делать», тем быстрее будете создавать заметки, которые, как мы помним, полезны. Заметки Лумана были очень концентрированными. С практикой приходит способность находить правильные слова, чтобы выразить что-то наилучшим образом, то есть простым, но неупрощенным способом. Мало того, что читатели вашего текста оценят вашу способность объясняться ясно, те, с кем вы разговариваете, тоже выиграют от этого, поскольку она не ограничивается письмом. Это распространяется и на разговоры, и на мышление. Доказано, что читатели считают автора, а аудитория оратора тем умнее, чем яснее и точнее они выражаются. Способность выявлять закономерности, подвергать сомнению используемые рамки и обнаруживать различия, сделанные другими, является предпосылкой для критического мышления и анализа текста или выступления. Умение переформулировать вопросы, утверждения и информацию даже важнее, чем обширные знания, потому что без этих способностей мы не смогли бы применить свои знания на практике. Хорошая новость в том, что этим навыкам можно научиться. Но это требует осознанной практики. Полезные заметки — это целенаправленная практика таких навыков. Простое чтение, подчеркивание предложений и надежда запомнить содержание Нет. Учитесь читать. Если вы не можете выразить это ясно, вы сами этого не понимаете. Джон Сёрл. Физик и лауреат Нобелевской премии Ричард Фейнман однажды сказал, что он может определить, понял ли он что-то, только если прочитает вводную лекцию по данному вопросу. Чтение с ручкой в руке — это малый эквивалент лекции. Постоянные заметки также адресованы аудитории, не знающей мыслей, стоящих за текстом, и не знающей исходного контекста, но имеющей только общие знания в данной области. Единственная разница в том, что аудитория здесь состоит из наших будущих «я», которые очень скоро достигнут того же состояния невежества, что и те, кто никогда не имел доступа к тому, о чем мы писали конечно было бы полезно привлечь других людей на всех этапах процесса написания потому что тогда мы могли бы увидеть по их лицам насколько хорошо подобрали выражения или насколько убедительны наши аргументы но это не очень практично не следует недооценивать преимущество написанного В устных выступлениях нам легко уйти от необоснованных претензий. Мы можем увести внимание от пробелов в аргументации уверенным жестом или небрежно бросить «Вы понимаете, о чем я», независимо от того, понимаем ли мы сами. В письменной форме эти маневры становятся видны. Легко проверить утверждение вроде «Но это-то я и сказал». Самым важным преимуществом письма является то, что оно помогает нам противостоять самим себе когда мы не понимаем чего-то так хорошо, как нам хотелось бы в это верить. «Принцип состоит в том, что вы не должны обманывать себя. При этом самого себя легче всего обмануть», подчеркнул Фейнман в своем обращении к молодым ученым. «Чтение, особенно перечитывание, может легко заставить нас поверить в то, что мы понимаем текст. Оно особенно опасно из-за эффекта знакомства с объектом. С того момента, когда мы познакомились с чем-то, мы начинаем верить в то, что уже понимаем это. Вдобавок ко всему, знакомый объект нам нравится больше. Хотя очевидно, что знакомство с чем-то не равно пониманию, у нас нет шанса узнать, понимаем ли мы что-то или просто верим, что понимаем, пока в какой-либо форме не проверим себя. Если мы не будем пытаться этого сделать во время учебы, то с радостью почувствуем, что становимся умнее, оставаясь в действительности такими же глупыми, как и были. Это приятное чувство быстро исчезает, когда мы пытаемся объяснить то, что прочитали, своими словами в письменной форме. Вдруг мы видим проблему. Попытка перефразировать аргумент собственными словами беспощадно сталкивает нас со всеми пробелами в нашем понимании. Конечно, это уже не так приятно, но такая борьба — Единственный шанс, который у нас есть, чтобы улучшить понимание, учиться и двигаться вперед. Это опять-таки сознательная практика. Теперь перед нами стоит четкий выбор. Мы должны выбирать между тем, чтобы чувствовать себя умнее, или действительно стать умнее. И хотя запись идеи кажется обходным путем, потраченным впустую временем, на самом деле время, не потраченное на заметку, потеряно. Не записывать ничего – вот настоящая трата времени, так как это делает большую часть нашего чтения неэффективным. Понимание – это не просто предварительное условие для запоминания чего-либо. В определенной степени запоминание – это и есть понимание. И механизмы у них не такие уж и разные. Мы можем улучшить процесс запоминания, только если будем периодически тестировать свои знания перечитывание или повторение не ставит нас перед новой информацией, но дает нам ложное ощущение, что мы уже все знаем. Только фактическая попытка воспроизвести информацию ясно покажет, запомнили мы что-то или нет. Эффект простого воздействия и здесь нас обманет. Новая встреча с тем, что мы видели раньше, вызывает такую же эмоциональную реакцию, как если бы мы смогли извлечь информацию из нашей памяти. Поэтому перечитывание заставляет нас чувствовать, как будто мы уже выучили то, что читаем. Я это уже знаю. В этом отношении наш мозг — никудышный учитель. Здесь мы сталкиваемся с одним и тем же выбором между методами, которые заставляют нас чувствовать, что мы чему-то научились, и методами, которые действительно заставляют нас чему-то учиться. Если вы сейчас думаете, это смешно, кто захочет читать и притворяться, что учится только из-за иллюзии знания и понимания? Пожалуйста, взгляните на статистику. Большинство студентов каждый день предпочитают не подвергать себя тестированию. Вместо этого они применяют тот самый метод, который исследование снова показало и снова практически полностью бесполезным – перечитывание и подчеркивание предложений для последующего перечитывания. И большинство из них выбирают этот метод, даже если узнают, что он не работает. Осознанно мы, вероятно, все выберем что-то поумнее, но что действительно имеет значение, так это то, что мы должны делать множество мелких, неявных выборов, которые нам суждено делать каждый день, и чаще всего они принимаются неосознанно вот почему выбор внешней системы которая вынуждает нас к осознанной практике и как можно больше противостоит нашему непониманию или еще не выученной информации является таким умным шагом нам нужно сделать осознанный выбор только один раз учитесь читая Обучение само по себе требует осознанной практики. И я имею в виду настоящее обучение, которое помогает нам улучшить понимание мира, а не то обучение, которое помогает пройти тест. А осознанная практика очень требовательна. Она требует усилий. Пытаться пропустить этот шаг — все равно, чтобы пойти в спортзал и пытаться тренироваться с наименьшими возможными усилиями. Это просто не имеет смысла. Как не имеет смысла нанимать тренера для тягания гирь, Он здесь не для того, чтобы делать всю работу за вас, а для того, чтобы показать нам, как наиболее эффективно использовать наше время и усилия. То, что давно стало очевидно в спорте, мы только начинаем применять и для обучения. «Тот, кто выполняет работу, тот и учится», — пишет Дойл. В это трудно поверить, но в сфере образования это все еще революционная идея. Обучение требует усилий, потому что мы должны думать, чтобы понимать, и нам нужно активно извлекать из памяти старые знания, чтобы убедить наш мозг связать их с новыми, используя последние в качестве сигналов. Чтобы понять, насколько новаторской является эта идея, полезно вспомнить, сколько усилий по-прежнему прилагают учителя, чтобы упростить обучение для своих учеников, предварительно систематизируя информацию — сортируя ее по модулям, категориям и темам. Делая это, они достигают противоположного тому, к чему стремились. Они усложняют обучение учащемуся, потому что настраивают все для возможности проверки и лишают возможности наладить значимые связи и разобраться в чем-либо, пытаясь рассказать это своими словами. Это похоже на фастфуд. Он не питателен, да и удовольствие от него сомнительное Единственный положительный момент заключается в том, что он удобен. Было бы весьма необычно, если бы учителя изменяли тему в середине урока, переходя к следующей главе, до того, как кто-либо получил возможность по-настоящему понять первую, а потом возвращались бы к предыдущей теме. Неожиданным решением было бы постоянно проверять студентов о том, о чем еще даже не упоминали. Но как бы сильно это не раздражало студентов, которые привыкли к тому, что материал, представленным в аккуратных категориях, это стимулировало бы их быстрее сориентироваться в том, с чем они сталкиваются, и это заставило бы их действительно учиться. Такие учебные действия, как вариации, интервалы, введение контекстуальной интерференции и использование тестов, а не презентаций в качестве учебных мероприятий, все имеют похожие свойства. Они появляются в процессе обучения, чтобы ему препятствовать, но затем часто улучшают обучение, как показывают нам тесты на удержание информации в долговременной памяти и ее применении. И наоборот, такие манипуляции, как поддержание постоянных и предсказуемых условий и массовые упражнения по заданной схеме, Часто, по-видимому, повышают скорость обучения во время инструктажа или тренировки, но обычно не поддерживают перенос информации в долговременную память и ее применение. Когда мы пытаемся ответить на вопрос до того, как узнаем правильный ответ, позже мы лучше запомним ответ, даже если наша попытка провалилась. Если мы приложим усилия, чтобы извлечь информацию, у нас будет гораздо больше шансов запомнить ее в долгосрочной перспективе, даже если в конце концов мы не сможем получить ее без посторонней помощи. Даже без какой-либо обратной связи нам будет лучше, если мы попытаемся что-то вспомнить сами. И хотя эмпирические данные довольно однозначны, эти стратегии обучения не всегда кажутся правильным выбором. Полагаясь на интуицию, большинство студентов прибегают к зубрежке, что является просто еще одним термином для чтения чего-либо снова и снова в неудачных попытках выучить. И так же, как повторное чтение не помогает в том, чтобы выучить, оно определенно не помогает в понимании. По общему признанию, зубрежка действительно оставляет информацию в вашей голове на очень короткое время, обычно достаточное, чтобы сдать тест. Но зубрежка не поможет вам в обучении. Как выразились Терри Дойл и Тодд Закрайсик – Если ваша цель — обучение, зубрежка — это иррациональный поступок. Вместо того, чтобы еще раз повторить текст, вы с тем же успехом можете сыграть партию в пинг-понг. На самом деле, скорее всего, это поможет вам больше, потому что упражнения помогают передавать информацию в долговременную память. Кроме того, упражнения снижают стресс, что тоже хорошо, потому что стресс наводняет наш мозг гормонами, подавляющими процессы запоминания. Короче говоря, простое повторение материала не имеет никакого смысла ни для понимания, ни для запоминания. Можем ли мы вообще назвать это запоминанием? Вот в чем вопрос. Поэтому неудивительно, что уточнение смысла, сути и пересказ своими словами является наиболее изученным и наиболее успешным методом запоминания. Это очень похоже на то, что происходит, когда мы делаем полезные заметки и комбинируем их с другими, и являются противоположностью простого повторения материала. Уточнение смысла означает не что иное, как действительно размышление о значении того, что мы читаем, как оно может стимулировать различные вопросы и темы, и как его можно сочетать с другими знаниями. Фактически, письмо для обучения — это название метода уточнения смысла. Но есть нюанс. Несмотря на то, что метод уточнения смысла и пересказ точно работает для глубокого понимания, он может быть не лучшим выбором, если вы просто хотите выучить отдельные энциклопедические факты. Но если вы не стремитесь к карьере кандидата викторины, игрока «Поля чудес», зачем вам это вообще? Ящик для заметок позаботится о хранении фактов и информации. Размышления. И понимание — это то, что невозможно снять с ваших плеч, поэтому имеет смысл сосредоточиться на этой части работы. То, что это также способствует запоминанию, является приятным побочным эффектом. Луман почти никогда не читал текст дважды и по-прежнему считался впечатляющим собеседником, у которого, казалось, вся информация была под рукой. Следовательно, работать с ящиком для заметок — не означает просто хранить информацию в нем вместо своей головы, то есть не заучивать ее. Напротив, это способствует реальному долгосрочному запоминанию. Вы просто не пытаетесь вбить отдельные факты в свой мозг, то, что вам в любом случае не на пользу. Возражение о том, что на создание заметок и сортировку их по ящику уходит слишком много времени, является недальновидным. Написание, заметки и размышления о том, как разные идеи соединены друг с другом – это именно тот вид уточнения смысла, который необходим для обучения. Не учиться на том, что мы читаем, потому что не хотим тратить время на подробные выяснения, что имелось в виду в тексте – вот настоящая пустая трата времени. Существует четкое разделение труда между мозгом и ящиком для заметок. Ящик – заботится о деталях и справках и является ресурсом долговременной памяти, который сохраняет информацию объективно неизменной. Это позволяет мозгу сосредоточиться на сути и более глубоком понимании, помогает ему увидеть картину шире и дает свободу для творчества. И мозг, и ящик могут сосредоточиться на том, что у них получается лучше всего.